Эпилог Замок дракона был прекрасен. Белоснежный, словно выточенный из снега, он стоял на вершине скалы. Эмбер любила проводить осень именно там. Ее завораживали яркие краски пурпуры и багрянца, перемежающиеся с темной зеленью сосен. В хрустально чистом воздухе разливался запах прелой листвы. С утра подмораживало и опавшие листья клёнов покрывались белой бахромой иния. Но солнце светило еще достаточно ярко, одаривая всех прощальным теплом. В первый раз Фернанд привез жену сюда ранней весной, сразу после того, как доктор разрешил ей встать с постели. На самом деле, как предполагала Эмбер, герцог просто сбежал от назойливых посетителей – которые постоянно стучались в двери его столичного дома, чтобы удовлетворить свое любопытство. «Право слово, это уже не дома, какой-то... Проходной двор», — насмешливо выговаривал Амстол жене. «К тому же Хелена узурпировала власть и командует слугами. Нет, нам непременно стоит уехать». Эмбер попыталась заикнуться, что она бы предпочла охотничий домик, но герцог был непреклонен. «Он расположен слишком близко к столице, и я боюсь, что эм, особо настырные любопытствующие просто вытопчут там газоны и распугают всю дичь в округе». «Скажите проще. Вы опасаетесь, что Хелена поедет и туда?» — подразнила его жена. Амстел наклонил голову, признавая ее правоту. «Ваша наблюдательность — — Делает вам честь, колючка. Скажите горничной, чтобы собрала вещи. Мы выезжаем завтра. — Да, мессир. Даже тогда, в весенней грязи под проливным дождем, замок вызвал у нее настоящий восторг. Теперь, по прошествии стольких лет, Эмбер стояла на его крепостной стене и с почти детским восторгом смотрела на яркие краски осени, разливавшиеся у подножия гор. Со счастливой улыбкой она повернулась к мужу по обыкновению стоявшему рядом. «Как красиво!» Он лишь улыбнулся в ответ и протянул руку, чтобы заправить ей за ухо выбившуюся прядь волос, когда дикий вопль сотряс воздух. «Отдай! Мама!» Герцог поморщился и выразительно закатил глаза. Эмбер хихикнула. Взглянув во двор, Она увидела привычную картину. Светловолосая, зеленоглазая девочка пыталась выдрать что-то из рук своего брата-близнеца. «Они опять за старое», — задумчиво заметил Амстел, смотря на своих детей. «Мне кажется, дорогая, вам следует вмешаться, иначе от нас сбежит очередная няня». Эмбер лукаво покачала головой. «Помнится, миссир, кто-то на пороге охотничьего домика», Пообещал мне, что отпустит, если я рожу наследника. И не надейтесь, притворно ужаснулся он. Вы хотите оставить меня с этими маленькими монстрами? Не хочу, ведь тогда я проиграю пари. Она с нежностью поцеловала мужа и отстранилась. Пойдем, надо остановить этот спор, пока он не перерос в драку. Мам, пап, ну быстрее, я долго не выдержу раздалось вновь под сводами замка. Герцог с женой весело переглянулись и поспешили во двор.